Обогревательный контур. Новых наших капиталистов чуточку поскрести, пошкурить и обнаружится свой человек, и корни обнаружится, и годовые кольца. Мне кажется, что если наш олигарх угодит в общую камеру, он очень быстро генетическим задним умом вспомнит, как положено входить в хату, как обращаться к смотрящему, и к которой шконки рулить, шкандыбать к ней на полусогнутых. Несколько лет назад лежал у нас один богатый человек, ну, назовем его новым русским, хотя это уже надоело, специально для него уютную ординаторскую с туалетом переделали в отдельную палату, и он там замечательно поселился. И достался, разумеется, мне. Захожу я однажды к этому оккупанту и слышу, как в докторском нашем сортире расточительно журчит вода. Первый порыв какой? Рачительно-хозяйственный, войти и завернуть кран. — Государственное мышление, сознательность. — Не выключайте, не выключайте, — закричал капиталист, быстро садясь в постели. Ну — Но почему? Он объяснил. Улыбка у него при этом была чертовски хитрая, он просто лучился, довольный своей находчивостью, унаследованной от предков. А оказывается, если пустить в сортирном умывальнике горячую воду, то труба, которая тянется через ординаторскую, начинает нагреваться, и тогда... «Да, тогда уже, наконец, можно сушить на ней носки».